Глава сорок в а Бри смотрела на экран, сидя в комнате наблюдения. Картина открывалась следующая. Холли Торп сидела в допросной, прикованная наручниками к стальному кольцу, вмонтированному в стол. Ее глаза были красными и опухшими от слез. Интересно будет посмотреть, как она на тебя отреагирует. Рядом стоял Мэт, все еще одетый в медицинскую форму, которую ему выдали в больнице. О, да, очень интересно. Хочешь, чтобы я посмотрел отсюда? – спросил он. Да, я хочу, чтобы она рассказала как можно больше, и думаю, на е д и н е она станет более откровенной. Я удивлен, что она не п о т р е б а л а адвоката. Я тоже. Бри вышла из комнаты наблюдения и вошла в соседнюю дверь. Холли подняла голову, ее грустные глаза вспыхнули ненавистью. Ты убила Оуэна. Бри не ответила. она о с е л а напротив и стандартно зачитала правила Миранды Холли молча расписалась в том, что понимает свои права лицо у нее стало пустое, безжизненное Бри сложила руки на столе Когда ты решила убить Шеннон Холли шмыгнула носом Неважно Бри пожала плечами Признание нам от тебя не нужно Мы поймали тебя с поличным на похищение человека, нападение и попытке убийства. И это только за сегодняшний вечер. Ты никуда отсюда не денешься. Остаток своей жизни ты проведешь в тюрьме. У нас полным-полно времени, чтобы довести расследование об убийстве ш е н н о н до конца. Холли молча на нее смотрела. Должна сказать, продолжила Брия, впечатлена. Ты почти нас обдурила. Если бы не Кэдди, он же тупая благодетельница. Холли закатила глаза. Я пыталась ее игнорировать, но она все звонила и звонила. Наконец я подняла трубку и сказала, что занята. Она все никак не унималась. Хотела быть моей подругой. Последнюю фразу Холли произнесла таким тоном, словно это была самая нелепая идея на свете. И недавно она встречалась с Шеннон, так что сразу бы поняла, что это не ты. б р и вздохнула. Если бы Кэдди не встала у тебя на пути, твой план бы сработал, никто бы ничего не узнал. Блестящий был план, по правде говоря. Тупая дрянь. Холли даже воспряла от похвалы. Выглядела она крайне психически нестабильной. Впрочем, нормальные, психически адекватные люди обычно не убивают собственных сестер. Пол действительно мошенничал с налогами, но где только Пол не мошенничал? Он подкупал инспекторов, он выводил деньги с семейного счета и прятал их. Он скрывал деньги и от Анжелы и от государства. Когда он подготовил все до конца, то надавил на Анжелу, вынудив ее уйти. Он так исково верил в то, что богатому можно иметь любые принципы, словно это было его личной одиннадцатой заповедью. И ты ему помогала. Я делала все. Гордость объявила Холли. Пол ничего не смыслил в бухгалтерии. И он платил тебе наличными. Холли насмешливо фыркнула. Он давал мне наличку, а я брала еще больше. Он даже ничего не подозревал. Он сам был во всем виноват. Он стал слишком жаден. У него было столько липовых транзакций, что я и сама в них начала путаться. Присвоить немножко денег и себе было совсем не сложно. Пол был не так уж и умен, как он узнал. Кто ты на самом деле? б р и б л и ф о в а л а на другого объяснения она придумать не могла. Он ничего и не узнал. Ты права. Пол был довольно глуп. Его налоговый адвокат нашел фирму, которую я основала на имя своей сестры. г о т о в ы поспорить, он был впечатлен. У тебя был невероятно продуманный план. Бри продолжала поглаживать Эго Холли. Пол заявился домой к Шеннон и увидел меня в окно. Что он хотел? спросила Бри. Сказал, чтобы я с ним трахнулась или он позвонит вам. Ее глаза снова полыхнули злостью, и по щеке скатилась одинокая слеза. Я бы никогда не изменила Оуэну. Он был моим единственным мужчиной. Я его любила. Она уставилась на бри пронизывающим ледяным взглядом. И вместо того, чтобы трахаться с Полом, Оуэн его убил. Он очень разозлился, что Пол пытался шантажом заставить меня с ним переспать. Полу нужно было умереть. Он угрожал нашему плану. и все сработало бы просто замечательно, но Овен запаниковал, когда ты объявилась. Холли глубоко вздохнула. Я его любила, но он никогда не мог собраться в кризисной ситуации. Это было глупо в тебя стрелять. Ему нужно было просто сбежать. Бри с этим была согласна. Много времени заняло превращение в Шеннон. Это было просто гениально. Труднее всего было. набрать вес. Это заняло пару месяцев. Я никогда себя так не запускала, но ш е н н а н была полненькой, так что Холли пожала плечами. А остальное было просто. Я подстриглась и завила волосы, пока никто не присматривал, слишком я с внимательно нас было не отличить. Это же поменяла местами нашу косметику, зубные щетки и расчески. Я знала, что судмедэксперт проведет тест на ДНК. Холли уже неприкрыто хвасталась. А как же ваша мать? Ты ж не думала, что она не заметит? Она практически слепая. Холли прикусила губу. Я беспокоилась, что она узнает меня по голосу. Потому-то я ее избегала. Не было у меня никакой простуды. Я просто надеялась, что она умрет раньше, чем мне придется совсем этим разбираться. Но даже если бы она и узнала, что она сделала бы? Сдала п о л и ц и ю свою единственную дочь? Бри удержала на лице заинтересованно спокойное выражение, но про себя подумала: "Но ну ничего себе! Оуэн тебе помог", сказала Бри, стараясь говорить восхищенно. Холли к а р ц с я была нарциссом, а нарциссы обожают, когда их восхваляют. Ну, конечно, он мне помог. Это был наш главный шанс. Бизнес Шеннона это настоящая дойная корова. Она почти не работала и зашибала отличные деньги. Я просмотрел ее документы и выглядело все довольно просто, но ой, н у все еще пришлось бы как-то разбираться с долгами. Холли пожала плечами. Он собирался объявить об а н к р о т с т в е Единственное, в чем наш план был плохо, это то, что какое-то время нам бы пришлось жить отдельно. Но мы решили, что где-то через год Шен переедет. У нее не было ни друзей, ни коллег, она почти не знала собственных соседей, она просто впустую тратила жизнь. Она никуда не путешествовала и никогда не развлекалась. Вот же ненормальная э т о ш а н н а н т о ненормальная. У тебя был идеальный план, п о л ь с т и л ейбри. Мне даже почти жалко, что ты попалась. Она начала подозревать, что Холли ко всему прочему была еще и социопаткой. Она не могла устоять перед соблазном рассказать о своем великолепном интеллекте. Холли вздохнула. Я так много труда в это все вложила. Пол п о д д е л а л документы, открыв компании на имя своих детей. Он и подал мне идею украсть у Бекет Конструкшен еще больше денег. Я зарегистрировала компанию на имя сестры, а Оуэн открыл счет в банке. Мы планировали это годами. Еще один кусочек пазла встал на место. Работа Оуэна позволяла ему открывать счета в обход правил и законов. Почему нельзя было просто взять деньги и сбежать? – спросила Бри. И что дальше? Жить всю жизнь в бегах? презрительно спросила Холли, смотря на Бри словно на идиотку. Мы не в с е р и а л е Как бы мы путешествовали без паспортов? Ты вообще знаешь, как тяжело в наше время добыть поддельные документы? Все сейчас электронно. Ты права, кивнула Бри, чтобы поддерживать жизнь на достойном уровне нужны документы. Холли высокомерно кивнула. Я хотела получить бизнес Шанон и ее замечательный дом, всю роскошную жизнь, которую она построила. Голос х о л л и сочился завистью. Ты его заслужила, сказала Бри. Да, х о л л и потрясла головой. Нужно было убить Анжелу. д Она настучала на нас в налоговую инспекцию, и они принялись угрожать полупроверками. Он чуть с ума не сошел. Я боялась, что попаду в тюрьму вместе с ним. Это ведь я делала почти всю работу. Убийство проще сходит с рук, чем налоговое мошенничество. Бри не стала напоминать, что х о л л и успешно провалила. И то, и другое. Ты специально сделала что-то с собакой Шэннан, чтобы попасть на прием к ветеринару и получить алиби? Я бы никогда не навредила собаке. Возмущенно вскинулась Холли. Я ж е не чудовище. Ммм, рада это слышать. Кто-то должен позаботиться о птенчике, добавил Холли. Я скучаю по этому пёсику. Он, конечно, уродливый, но очень милый. Она с д у л а с лица, растрепанную прядь кудрявых волос. Правда, я ему не слишком нравилась. Он скучал по Шэннан. Но со временем он бы привык. Значит, у Оуэна было а л и б и н а в е ч е р пятницы. Ты сама убила Шенон и избавилась от ее тела. А что, похоже, что я смогла бы сама п е р е и н у т ь ее тушу через перила моста? Холли закатила глаза. Но убили ее рано утром в пятницу, еще до того, как я пошла на работу, и выбросили ее тело в пятницу вечером, до того, как Оуэн пошел в бар. Поскольку настоящая Холли появилась на работе в пятницу, время смерти они установили неверное. Кажется, я никогда не работала над таким тщательно спланированным убийством, сказала Бри. Холли фыркнула. И все сработало бы просто отлично, если бы эта собачница не р е ш и л а что я хренеть как нужно побыть добренькой. Бри закончила допрос и вышла из комнаты. она нашла ближайшего помощника шерифа и велела отвести Холли в тюрьму по обвинению в п о х и щ е н и и н а п а д е н и и попытке убийства и убийстве первой степени. не было никаких сомнений, что ее преступления были п р е д у м ы ш л е н н ы м и Мэт нагнал ее в кабинете. ого. и я об этом же сказала Бри. готова поспорить, она психопатка, с о ц и о п а т к а да еще и нарцисс. У нее должен быть очень интересный психологический портрет. Мэт склонил голову на бок. Тебе нужен домой? Брип к а ч а л а головы. Дети уже спят. Я попросила Дану сказать им, что мы в порядке. Она взглянула на стол. Мне стоит заняться бумажной работой. Мэт поморщился. Это может подождать. Сейчас тебе нужно поспать. Это было бы неплохо. Локальная анестезия пока держалась, и рука Бри чувствовалась все еще приятно о н е м е в ш е й И в душ было бы неплохо сходить. Она вздохнула. Не знаю, готов ли я ехать домой. Мне нужно как-то прийти в себя. Она взглянула ему в глаза. Можно я поеду с тобой? Мэт в с к и н у л брови, чтобы поспать. Уточнила она. Ну, конечно же можно. Ведь у Мэта был самый малость разочарованный. в с ю недолгую дорогу до дома они молчали. Открыв дверь, Мэт поприветствовал собак и в ы в е л их во двор. Он задумчиво принюхался к Броди. По-моему, тот его выкупал. Речной водой он больше не пахнет. Потом он завел собак назад, и Грета отправилась спать. Броди сначала подошел к Бри, напрашиваясь, чтобы его погладили. Пойдем? Мэт отвёл её в комнату для гостей. Там он выдал ей пижамные штаны и к о м и ч е с к и большую футболку, а ещё обернул в о к р у г е её бинта полиэтиленовый пакет, чтобы она не намочила повязку в душе. Держи руку подальше от воды. Полотенце найдешь в ванной в комнате. Спасибо. Потом Бри приняла долгий горячий душ и вернулась на кухню. Короткие волосы Мэта т были влажными, он в р у ч и л е й чашку горячего шоколада и сэндвич с ветчиной, который она прикончила за три минуты. Я даже не знала, что такая голодная. Мэт забрал у нее пустую тарелку и чашку. Иди в постель, сказал он и поцеловал ее в лоб перед сном. Бри скользнула под одеяло и сейчас рассматривала потолок гостевой комнаты. В ее голове раз за разом проигрывалась минувшая ночь. Наконец она сдалась. ш л ю п а я босыми ногами по полу и придерживая сваливающиеся штаны, Бри отыскала дверь в его спальню и тихо постучала. Да, ответил он. Бри молча открыла дверь, пересекла комнату и скользнула к нему под одеяло. Я не могу уснуть. Мэт подкатился поближе и прижал ее к себе, и бри мгновенно перестала снедать одиночество. Она никогда не была человеком, который искал утешения в других людях, скорее наоборот. Когда она переживала, то всегда старалась остаться одна. Но сейчас она чувствовала себя гораздо спокойнее, свернувшись клубочком у него под боком. Все меняется, и иногда меняется к лучшему. Чувствуя на своем плече тяжесть его большой руки, Бри наконец-то уснула.